Глава девятнадцатая. История Бомонса. Из послания. Бомонс бродил по царству сна вместе с женщиной. Она что-то говорила, но он не понимал слов. Зеленая тропа надежд вела мимо гложащих луну псов, висельников и безликих стражей. Сквозь разрывы в листве он видел распростершуюся на все небо комету. Спал он плохо. Стоило задремать, как начинались сновидения. Бомонс не понимал, почему не может спать без них. Нынче кошмар выдался, не сказать, что страшный. Большая часть символов была знакома Бомансу, но он не желал в них вникать. Уже настала ночь, когда Жасмин принесла чай, спросив при этом: "Всю неделю решил тут проваляться, возможно. Спать-то будешь сегодня?" "Я лягу поздно, поработаю в лавке". Где камень? Подремал немного, приволок с раскопа кучу барахла, поел. Потом кто-то прибежал, сказал, что Менфу опять к вам залез, и камень туда отправился. Как бесент Весь город гудит. Новый надсмотрщик Ерица, что бессент не ушел. говорит, что ничего не может поделать. Стражники его прозвали конской задницей и приказов не исполняют, так что он только с ума сходит. Может, хоть чему-то научится. Спасибо за чай. Поесть ничего не осталось, только курица. Возьми сам, я спать пошла. Бомон сварчал, обгладал холодные жирные куриные крылья, запив тепловатым пивом. Он обдумывал сон. Желудок куснула язва заболела голова. «Начинается», — пробормотал он и потащился наверх. Он провел несколько часов, обновляя ритуалы, с помощью которых собирался покинуть тело и проскользнуть мимо многочисленных опасностей кургане. Будет ли проблемой дракон? Судя по указаниям, тот предназначался для охраны от физического вторжения. И, наконец, сработает, если только в шестом кургане лунный пес боманс вздохнул откинулся на спинку кресла и закрыл глаза пришел сон и не успел он дойти до середины как боманс обнаружил что смотрит в зеленые змеиные глаза мудрые жестокие насмешливые глаза и проснулся пап ты тут да заходи в комнату протиснулся камень выглядел он ужасно что случилось кургане призраки ходят а да, так бывает, когда приближается комета. Я не ожидал их так рано. Наверное, на сей раз будет красиво. Это не повод тревожиться. — Да не в этом дело. С кометой все понятно. Нет, я Бесенди и Мэнфу. — Что? Мэнфу попытался залезть в кургане с амулетом Бесенда. — Я был прав, этот мелкий. Ну, продолжай. Он был раскопа и нашел амулет, перепугался до смерти. Увидел, что я иду, и припустил по склону. Когда он добежал до того места, где должен был находиться ров, выскочил откуда-то Бесант, крича и размахивая мечом. Мэнфу дал дёру, Бесант за ним. Луна светит ярко, но когда они забежали за курган Ревуна, я потерял их из виду. Должно быть, Бесант его поймал. Я слышал, как они орут и возятся в кустах, а потом раздались вопли. Камень замолк. боманс ждал. Не знаю, как описать. Не слышал прежде ни о чём подобном. Все духи собрались на кургане Ревуна. И это длилось долго. Потом вопли начали приближаться. Бомонсу показалось, что камень потрясен, Выбит из колеи, как человек, чья вера разрушена. Странно. Что дальше? Я увидел Бесенда. Он отобрал амулет, но это не помогло. Он не перешел рва. Уронил амулет, и духи на него набросились. Все стражники были там и ничего не могли сделать, только смотрели. Надсмотрщик не дал им амулетов, чтобы они могли его вытащить боманс сложил руки на столе, глянул на сына. «Теперь у нас два трупа. Три, если считать того типа, убитого прошлой ночью. Сколько их будет завтра? Может, мне придется отбиваться от полка новых призраков?» «Ты готов к завтрашнему вечеру?» «Да. Теперь Бесенда нет, нет и причин откладывать». «Папа, может быть, не стоит? Может, оставим это знание в земле?» «Что? Мой сын повторяет мои сомнения?» «Пап, давай не будем цапаться». «Допустим, я и вправду перегнул палку. Допустим, я был неправ. Ты лучше меня знаешь, Курганья». Боманс посмотрел на сына. «Я это сделаю», — произнес он, вложив слова больше отваги, чем чувствовал. «Пора отбросить сомнения и покончить с этим делом. Вот список. Просмотри и скажи, не забыл ли я чего. Пап, не спорь со мной, мальчик». Он угробил весь вечер, чтобы сбросить личину Боманса и вывести на поверхность так давно и тщательно скрываемого колдуна. Теперь колдун вырвался. боманс отошел в угол, где валялось несколько невинных на первый взгляд вещиц. Он стал выше ростом, двигался точнее, быстрее. Принялся громоздить вещи на стол. «Когда вернешься в весло, расскажешь моим однокашникам, что со мной стало». Он слабо улыбнулся. Еще и сейчас он мог припомнить кое-кого, кто содрогнется от ужаса, узнав, что боманс учился на лоне госпожи. Он ничего не забывал и не прощал. И это знали. С лица камня сошла бледность. Теперь он казался неуверенным. Этой стороны своей натуры отец не проявлял с тех пор, как родился сын. Камню такого видеть не доводилось. Хочешь сходить туда, папа? Главное, ты рассказал. Бесент мертв, Анфу мертв. стража не забеспокоится. Я думал, он был твоим другом. Бесент? У него не было друзей, у него было дело. Да что ты там пялишься? Человек с миссией возможно что то же его здесь держало отнеси все это вниз работать будем в лавке куда положить куда хочешь бессон единственный смог бы отличить это от мусора камень вышел закончив серию мысленных упражнений боманс чуть удивился где же мальчик камень так и не вернулся он пожал плечами и продолжил умственную гимнастику и улыбнулся он готов все будет просто Город бурлил. Стражники пытались убить нового надсмотрщика. Тот, изумленный и перепуганный, заперся у себя. Множились безумные слухи. Бомонс шел по городу с таким спокойным достоинством, что люди, знавшие его годами, поражались перемене. Он достиг окраины Кургания, посмотрел на своего давнего противника. Бесант лежал на том же месте, где и умер. Над ним клубились мухи манс бросил горсть земли и насекомые разлетелись колдун задумчиво кивнул амулет бессонда снова исчез боманс отыскал капрала детиину если не сможете его вытащить забросайте землей слушаюсь ответил капрал и только потом запоздалло удивился собственной покорности боманс обошел границы кургане солнечный свет странно пробивался сквозь хвост кометы цвета менялись но духов колдун не заметил Нет причин откладывать попытку связи. Он вернулся в деревню. Перед лавкой стояли фургоны. Грузчики проворно кидали туда товар. В доме верещала Жасмин, проклиная кого-то, ухватившегося за неподлежащую продаже вещь. «Будь ты проклят, Токар!» — пробормотал Бомонс. «Но почему именно сегодня? Почему ты не мог до завтра подождать?» На минуту это озаботило его. Нельзя полагаться на камни, когда у того мысли блуждают, боги знают где боманс вошел в лавку. — Великолепно! — Токар ткнул пальцем в коня. — Поистине удивительно, Бо, и гений! — А ты заноза в заднице. Что тут творится? И кто, мать твою, эти люди? — Мои возницы, мой брат Ждан, моя сестра Слава, Камнева Слава и наша младшая сестренка Проныра. Мы ее так зовем, потому что она за нами всегда подглядывает. — Рад познакомиться. Где камень? — Я его послала купить что-нибудь на ужин, — ответила Жасмин. На такую араву готовить нужно долго, лучше начать пораньше». Боманс вздохнул. Полный дом гостей. Только этого нынче и не хватало. «Ты! Положи, откуда взял. Ты проныра? Не трогай руками!» «Что с тобой, Бо?» — спросил Токар. Боманс поднял бровь, посмотрел торговцу в глаза и не ответил. «Где тот широкоплечий возница?» «Он у меня больше не работает». Токар нахмурился. «Я так и думал» если что то случится зовите меня я наверху боманс протопал через лавку забрался по лестнице устроился в кресле и заставил себя заснуть сон был неровен бомансу казалось что наконец звучит голос но проснувшись он забыл все что слышал на чердак поднялся камень ну и что нам делать осведомился боманс эта толпа нам все испортит много тебе понадобится времени папа Если получится один раз, пусть хоть каждую ночь тут шляются, из недели в неделю. Бомонса обрадовала, что к камню вернулась смелость. Не можем же мы их выгнать. И сами уйти не можем. Стражники нынче не в настроении, — подумал боманс Шуметь ты сильно будешь, пап? Нельзя ли нам все тут и сделать? Думаю, стоит попробовать. Тесно только. Принеси вещи из лавки, а я приберусь. Когда камень вышел, у боманса опустились плечи он нервничал не из за того что собирался сделать а из за собственного предвидения постоянно казалось будто он что то забыл но он просмотрел записи сделанные за сорок лет и не нашел изъянов в выбранном подходе в его формулах разберется любой маломальски способный ученик боманс сплюнул в угол трусость антиквара пробормотал он вечный страх перед неизвестным вернулся камень мама заняла их игрой в металлке — А я-то думал, почему Проныра так визжит. Все принес? — Да. — Отлично, спускайся вниз и веселись. Я тут все подготовлю и тоже приду. Начнем, когда они улягутся. — Ладно. — Камень, ты готов? — Вполне, пап. Вчера вечером у меня просто истерика была. Не каждый день видишь, как человека убивают призраки. Привыкай к подобным зрелищам. Чего только не бывает на свете. Лицо камня потеряло всякое выражение учился ведь украдкой в черной школе черные школы называли подпольное отделение где постигали свое ремесло колдуны с точки зрения закона она была невозможна и тем не менее существовала боманс окончил ее с отличием камень коротко кивнул и вышел так я и думал прошептал боманс и мысленно спросил и насколько же тебя зачернили сынок он возился до тех пор пока не перепроверил все трижды и не понял что просто ищет предлог не выходить к гостям ну ты даешь пробормотал он последний взгляд карта развернута свечи чаша ртути серебряные ножи трава курильницы неуверенность все еще мучила его что черт побери мог я пропустить Металки — это по сути шашки на четверых доска тоже в четверо больше обычной каждый играет сам за себя элемент случайности заключается в том что перед каждым ходом игрок бросает кость если выпадает шесть очков то можно передвинуть любую свою шашку на шесть клеток в остальном действуют правила обычных шашек если не считать того что шашку противника можно не брать они меня бьют вместе воззвала к бомансу проныров тот миг когда колдун спустился с чердака она сидела напротив жасмин между славой и токаром боманс последил немного за игрой Токар и старшая сестра явно играли на пару. Обычная тактика выживания. Поддавшись порыву, боманс заставил игральную кость лечь для проныры шестеркой кверху. Девочка радостно взвизгнула и принялась двигать шашку. боманс попытался вспомнить, было ли когда-то в нем самом столько же энтузиазма и оптимизма. Он искосо посмотрел на девчонку. Сколько ей лет? Четырнадцать? Он заставил Токара выбросить единицу позволил Жасмин и Славе взять то, что подала удача, потом опять подсунул Проныре шестерку, а Токару опять единицу. На третий раз Токар буркнул. Это уже смешно. Равновесие игры нарушилось. Слава была готова оставить такара и объединиться с сестрой против Жасмин. Когда Проныра выбросила еще одну шестерку, Жасмин косо посмотрела на мужа. Боман сморгнул и оставил такара в покое. Выпала двойка. «Удача возвращается», — проворчал Токар. Боманс зашел на кухню, нацедил себе кружку пива. Вернувшись, он вновь обнаружил Проныру на грани поражения. Играла она так отчаянно, что для выживания ей требовалось выбрасывать всякий раз не меньше четверки. Токар же был игроком консервативным. Наступал только колоннами, пытаясь занять центральные ряды клеток соседних игроков. Бомансу почудилось сходство с самим собой сначала удостовериться что не проиграешь а потом уже пытаться выиграть токар выбросил шесть очков и пустил шашки гулять замысловатыми кренделями оттяпав по дороге три шашки у славы своего номинального союзника склонен к предательству подумал боманс это тоже стоит иметь в виду где ж дан спросил он камня решил остаться с грузчиками ответил мотакар думает что мы тебя очень стесняем понятно Эту партию выиграл Жасмин, а следующую — Такар, после чего заявил. «С меня хватит! Садись на мое место, Бо! Увидимся утром!» «С меня тоже хватит!» — поддержала его слава. «Пойдем погуляем, а камень?» Камень покосился на отца. Тот кивнул. «Далеко не заходите? Стража, Ярица!» «Не зайдем!» — ответил камень. Боманс усмехнулся, видя нетерпения сына. «Такими же были и они с Жасмин давным-давно!» «Милая девочка!» сказала Жасмин. «Повезло камню». «Спасибо», — ответил Токар. «Нам кажется, что и тоже повезло». Проныра скорчила рожицу. Боманс позволил себе кривую усмешку. Кому-то в этой комнате камень тоже нравится. «Сыграем на троих», — предложил Боманс. «За болвана по очереди, пока кто-нибудь не вылетит». Игрокам он позволил кидать, как кидается, а болвану подворачивал и пятерки. Проныра пересела на свободное место. Жасмин это позабавило Выиграв, Проныра радостно завизжала. «Слава, я выиграла!» поделилась она радостью с сестрой, когда та и Камень вернулись с прогулки. «Я их побила!» Камень глянул на доску, потом на отца. «Пап, я сражался как мог. Но ей с костями везет». Камень недоверчиво улыбнулся. «Хватит, Проныра!» сказала Слава. «Пора спать, мы не в городе. Тут ложаться рано». У, -у, у пусть жалобами но спать про пошла боманс вздохнул тяжелая работа общения сердце забилось в предвкушении ночного труда камень по третьему разу прочел свои инструкции все понял спросил боманс наверное время тут большой роль не играет только торопиться нельзя вот если бы мы какого нибудь идиотского демона вызывали ты бы у меня свою роль неделю зубрил роль мне полагалось только зажигать свечи и смотреть, и помогать, если отец попадет в беду. Последние два часа Боманс провел, нейтрализуя заклятие вдоль избранной им тропы. Имя лунного пса стало золотой жилой. «Открыто?» — спросил камень. «Настя ж, почти втягивает. К концу недели сам попробуешь». Боманс глубоко вдохнул, выдохнул, оглядел комнату. Его не покидало гложащее чувство, что он что-то забыл и намека нет, что именно. «Ладно». Он устроился в кресле, закрыл глаза. «Дамни», пробормотал он. «Ум муджи дамни. Хайкон, дамни. Ум муджи дамни». Камень бросил травы на угли крошечной курильницы. Комнату наполнил ароматный дым. Бомонс расслабился, отдался во власть литургии. Разделился с телом он легко, всплыл, повисел под потолочными балками, наблюдая за камнем. Многообещающий паренек. боманс проверил связь с телом. Хорошо, отлично. Он слышит как физическими, так и духовными ушами. всплывая по лестнице, колдун попутно проверял собственную двоичность. Каждый произведенный камнем звук доносился до него все так же ясно. В лавке он задержался, глядя на славу и проныру, завидуя их юности и невинности. Снаружи ночь полнилась кометным светом. Бомонс ощущал, как мощь сотрясает землю. Какой же великолепной станет комета, когда мир окунется в ее гриву. Внезапно появилась женщина. Нетерпеливо поманила. Бомонс перепроверил свою связь с плотью. Да, все еще в трансе, не сплю. Он ощущал смутное беспокойство. Она провела его к курганью, открытой им же тропой. Бомонса шатала от захороненной тут могучей силы от излучаемой менгирами и фетишами мощи. С его духовной точки зрения они казались жуткими кровожадными чудовищами, прикованными на коротких цепях. По курганию бродили призраки, выли за спиной боманса пытаясь прорвать его заклятие. Силы кометы и могущество охранных заклинаний слились в единый гром, пронизывавший все существо боманса «Как же могучи были древние», — подумал он, «если все это продержалось столько лет». Они приближались к мертвым воинам, тем, что на карте обозначались пешками. боманс как будто услышал шаги за спиной. Он обернулся, никого, и понял, что это камень ходит в доме. Перед ним предстал дух рыцаря. Его ненависть была безвременной и неустанной, как удары прибоя о холодный голодный берег. боманс обошел призрака боком. Он уперся взглядом в огромные зеленые глаза. Древние, мудрые, безжалостные, наглые осмешлиые презрительные дракон в усмешке обнажил зубы вот так подумал боманс это я и пропустил но нет дракон не коснется его боманс ощутил раздражение зверя убежденного что воплотить человек стал бы лакомым кусочком волшебник поспешил за спутницей никакого сомнения это госпожа она тоже пыталась достичь его лучше поеречься Ей нужен не просто благодарный собеседник. Они вошли в гробницу, огромную, забитую мишурой, что и в жизни принадлежала властелину. И жизнь эта была отнюдь не спартанской. Боменс последовал за женщиной, обогнул гору мебели и не нашел своей спутницы. Где? Он увидел их, бок о бок на каменных плитах, скованные, окутанные потрескивающим звенящим пологом. Незаметно дыхание, но нет и смертной бледности. Застывшие, скользящие мимо времени. Легенда почти не преувеличивала. Даже в нынешнем состоянии госпожа выглядела неимоверно потрясающей «Бо, у тебя же взрослый сын!» Душа требовала встать на задние лапки и выть, как подросток в гоне. Снова шаги. Черт бы побрал камня. Он что, постоять спокойно, не может. Шумит за троих. Глаза женщины открылись. На губах заиграла торжествующая улыбка. боманс забыл о камне. «Добро пожаловать», — произнес голос в его голове. «Мы долго ждали, да?» Он только кивнул ошеломленно. «Я следила за тобой. Да, я вижу все в этой всеми забытой глуши. Я пыталась помочь. Слишком много барьеров, слишком прочны они. Эта проклятая белая роза была отнюдь не глупа». боманс глянул на властелина. Огромный, прекрасный царь-воитель спал. Бомонс позавидовал его физическому совершенству. Его сон глубже моего. Послышалась ли насмешка? Выражение женского лица он не мог понять. Слишком много красоты. Бомонс подозревал, что не он один так думал, и что она воистину была движущей силой владычества. Так и было. И в следующий раз... В следующий раз? Веселье окутало его, как звон колокольцев на слабом ветерке. Ты пришел учиться, о колдун, как отплатишь своей учительнице? Ради этой минуты он жил. Его ждал триумф, еще один шаг. Ты искусен, ты был так осторожен, так терпелив, что даже надсмотрщик сбросил тебя со счетов. Я аплодирую тебе, колдун. Самое сложное — подчинить это создание. Смех колокольцев. Ты не хочешь поторговаться, колдун? Ты собираешься принуждать? если придется, и ничего не дашь мне? Я не могу дать то, чего ты желаешь. Снова веселье и серебряный звон. Тебе не под силу подчинить меня. Боманс пожал воображаемыми плечами. Она не права. У него есть рычаг. Он наткнулся на него еще в юности, тут же осознал его значение и вступил на долгий, только сейчас завершившийся путь. Он нашел шифр, раскрыл его и узнал отчество госпожи вполне обычная для времен до эпохи владычества. Обстоятельства подсказывали, что одна из дочерей этой семьи стала госпожой. Пустяковые исторические розыски завершили дело. Вот так он разгадал тайну, перед которой останавливались тысячи в течение столетий. Зная истинное имя, он может принудить госпожу к чему угодно, ибо в колдовстве истинное имя – суть предмет «Я чуть не заорал». Мой корреспондент, похоже, закончил письмо на самой грани того откровения, которое я искал многие годы. Будь проклято его черное сердце. В этот раз к письму прилагался по скриптум, куда меньше самого рассказа. Писавший добавил в конце какие-то каракули. Осмысленные, в этом я не сомневался. Но расшифровать их я не мог. И, как всегда, ни подписи, ни печати.